Эпилог Весь следующий месяц после ареста Вуджихо СМИ только и говорили о нем, как о самом опасном преступнике за последний век. Незаконный оборот оружия перешел все допустимые границы, и еще через месяц Вуджихо получил пожизненное заключение без права пересмотра дела. Он был полностью изолирован от общества и даже не имел права на письма. Это было самой высшей мерой заключения – Хотя все еще оставалась смертная казнь. После событий, которые перевернули город, да что там город, всю страну с ног на голову, под это расследование попало очень много людей, да и начались дополнительные проверки других корпораций, когда правительственным чиновникам дали команду ФАС. Оставалось еще одно незаконченное дело. Репутация, которая была подорвана не только СМИ, которая Вуджихо собственноручно натравил на свое же рабочее место, но и самим стариком, и было практически невозможно вернуть ее на прежнее место. Но Го постарался на славу. Он проработал на своем посту ровно три месяца после этих событий, после чего вновь собрал актовый зал и озвучил результаты анонимного голосования. С разницей в 20 голосов его преемником стал я. Точнее, не стал, что стало для старика шоком. Я отказался от должности сразу, как только меня пригласили на сцену, и мой отказ был непонятен многим. Хэми, Нанада и сам Дже приняли мой выбор и поняли его. Я не хотел в данный момент гробить себя, восстанавливая репутацию корпораций, тем более, что после отказа мне предложили место в совете, то есть сделали то же самое, что и обещал Вуджихо. Разумеется, старик явно бы этого не сделал, Место генерального директора занял тот самый инспектор, который в свое время очень сильно был озабочен жизнью Хан Сеге. Но из него неожиданно для меня вышел достойный руководитель целой корпорации. За год он восстановил репутацию корпорации и вернул ее практически полностью. Разумеется, оставались еще те, кто помнил былые заслуги, но таких становилось все меньше и меньше с каждым месяцем. Кин Духан был найден мертвым в своей собственной постели через два дня после сильно освещенного в СМИ задержания Вуджихо. А Ан получил пожизненное заключение в тюрьме Пусана через три месяца после этих событий. Не без помощи информатора Канга полиция нашла доказательства более чем по 50 случаям хладнокровного преступления. «Канг порадовал меня тем, что отомстил по уму, а не стал вешать на себя ирлык убийцы». Чун получила помилование, и ее освободили сразу, как закончилось дело по Вуджихо. Девушки выплатили компенсацию и восстановили в должности. Только работать на корпорацию она не стала. Больше просто не могла находиться в этом коллективе, ни после всего произошедшего. Уволилась почти сразу, и, как мне говорили некоторые наши общие знакомые, уехала из страны. Моя собственная фирма вышла на рынок Южной Кореи и получила довольно высокие места в Азии, в рейтинге среди других фирм. За год мы расширились до немыслимых масштабов, да так, что я мог бы бросить карьерную лестницу в корпорации, чего я делать после долгих размышлений не стал. А еще через год случилась она. Свадьба. Я и Хэми женились в один день с Десоном и Наной. И как бы это банально ни звучало, Еще через год у меня опять произошло событие, которое круто перевернуло мою жизнь. У меня появилась дочь. Сказать, что я не знал ничего об усталости, значит не сказать ничего. Я одновременно трудился на благо своей семьи, фирмы и своей должности. Ой, а я что не сказал? Я вырос из совета до правой руки генерального директора, и когда Миле... Так я назвал ее стукнуло полгода я занял место госэнджэ. Точнее, пришел туда, куда я должен был попасть после моего тестя. Но просто отказался делать это сразу. И как показало время, это восприняли куда лучше, чем я думал. Я как бы не хотел верить в мистику или во что-то подобное, но... Я прожил жизнь с нуля. Практически. Что бы в моей жизни ни было, сон это или прожитое время когда-то... То я вернулся к тому самому событию, которое изменило всю мою жизнь. Я узнал, что может со мной произойти, если я не пройду это треклятое собеседование и выбрал другой путь. Путь, который открыл мне совершенно иной мир и иные возможности. И стоит сказать, в этот раз я был гораздо счастливее, чем в своем сне. Вот что значит сделать однажды выбор, который полностью изменит твою жизнь». Конец четвертой книги. Текст читал Александр Солоненко.